Событие 14. -е. Тому, кто знает, как упорядочить свою жизнь, будет уютно даже в аду. Какое же это счастье – отпереть входную дверь и вдохнуть запах родного дома. Полковник так Вовку вперед и не пропустил, ну там дверь в подъезд придержать, сам управлялся. Дошли до двери в квартиру. Не коммуналка же, квартира. Многие все еще в деревнях, где война врезала так врезала, и в землянках живут. Игнатов снял с карниза над дверью лежащий там ключ и отпер дверь. Стоит ли закрывать, если ключ, вот он, доступен для любого? В однокомнатной, но довольно большой квартире было чисто и опрятно чувствовалась женская рука. Вовка огляделся. Как тут себя ведут? Разуваются? Тапочки тогда должны быть. Ага, вон стоят, как в музеях, сшитые из куска плотной ткани. Заходи, комсомолец, только обувку снимай, а то Галина придет по ушам и тебе, и мне надает. Прошли, понятно, на кухню. Там все великие дела решаются, там правительству указивки выписывают. Еще не диванные эксперты все, а кухонные. Чай будешь? Игнатов мотнул головой, показывая на настоящий на электроплитке большой зеленый эмалированный чайник. Плитку у вас самодельная? Вовка устал от примуса Надо себе такую же. Так тебе плитку надо? Как-то поскучнел полковник. Плитку? Плитку надо! А вы что ли сами делаете? врубился Фамин. «Так ты за плиткой или не за плиткой?» Перевалился с костыля на костыль Пётр Ильич. «Нет, товарищ полковник, я не за плиткой, но если вы их делаете, то я две штуки куплю». «Точно надо одному генерал-полковнику плитку добыть, а то там тоже все на примусе готовят. Вон штаны и через два месяца чуть керосином пованивают». После того, как Аполлонов на него его опрокинул и разрушил эту конструкцию. «Чего ж не продать? Пятьдесят рублей. Только не говори «Ого!» Не хочешь, так и не бери, другие желающие найдутся. Как-то скуксился невместно полковнику торговать. Да вот жизнь заставят, и не так раскорячишься. Хорошо, Петр Ильич, я две штуки куплю, если есть. Фомин достал из кармана, подаренный на 23 февраля мамой Тони кошелек, вытащил единственную оставшуюся с зарплаты 100 рублевку Там еще рублей на 30 оставалось мелочевкой. Ничего, на Третьяковские деньги, что он ему оставил, уезжая в Гагры, проживет. «Плитки нужны. Давно ведь хотел купить». Срослось. «Только я не за плитками, товарищ полковник. Я хочу вам предложить артель создать по производству мебели. Есть у меня пара идей». «Ну ты, Фомин, врезал сейчас. Комсомолец. Непман недоделанный». А глаза веселые. «Я тут эскиз и как бы чертеж кроватки, совмещенный со шкафом, нарисовал. Посмотрите». Вовка протянул доработанный с помощью учителя черчения в их вечерней школе эскиз шкафа-трансформера. Игнатов принял листки, рассмотрел внимательно, перевернул, нет ли чего на обороте, и, хмыкнув, сунул, сложив в карман поношенного пиджачка, в котором оставался, сняв шинель. «Почему не в кителе?» Бережет, наверное. На парады и для встречи в коллективы комсомольцев надевать вешенный орденами мундир?» «Наверное. А может, просто стесняется? Слесарь, блин. Полковник?» «Интересная штуковина. Не дурак ты, Фомин. Аркадию Николаевичу скажи спасибо. Теперь давай по порядку». «Что есть, что нужно? Аппетита На мебельную фабрику замахнулся». Выходит, не обманул генерал. Жучила. Вовка рассказал о кровати, о дяде Паше, о том, что неплохо бы все это организовать за колючей проволокой из расконвоированных, или как там это называется, но чтобы доступа к водке не было. Достал второй рисунок со складным столом, рассказал о шкафе-купе, вписанном между тремя стенками. Словом, целый час бизнес-план рассказывал. Полковник чувств не выражал, слушал молча, иногда поводил бровью, но что это, неприятие или одобрение по физиономии не скажешь. Спокойное, расслабленное лицо, закончил Вовка и спросил, что думает по этому поводу Игнатьев. «Ты, Фомин, молодец, говорил уже, и мысли неплохие про мебель, про зоны, там и так мебель делают, не такую, спорить не буду. Тут ты всех обскакал, и то, что двух убогих хочешь приставить к делу, молодец, а вот то, что ты динамовец, это плохо». Я не совсем Динамовец, ну, в смысле, я не милиционер, я пацан, мне 16 лет. Ни хрена себе поворот, чуть не подпрыгнул на одной ноге инвалид. Правда что ли? Правда? В Динамо работаю, на полставке тренером молодежки, и еще стипендию получаю. Тренером в 16? Да, комсомолец, умеешь ты удивить. Ну тогда попроще. Давай так мы с тобой договоримся. Полковник глянул на отрывной календарь, что висел на кухне, приподнялся на руках, опираясь на стол, и снял его. Полистал, потом положил на стол и припечатал ладонью. 15 апреля приходи. Если какие вопросы будут, я тебя через Аркадия Николаевича найду. Да, Фомин, тебя же Вовкой зовут?» «Вовкой», – согласно кивнул. «Так вот, Вовка, ты пока этому дяде Паше не полслова Усек? «А что?» «Ну, пьяные компании языками мелят. Нам это не надо. Ну, нам, если я решусь. Пока просто поузнаю, связи кое-какие подниму. Подумаю». «Пятнадцатого жду. У Аполлонова стол и кровать, это?» да в квартире хорошо давай освобождай помещение сейчас галина придет не любит гостей ругаться будет